мистер пэтч преступник ведущий свои дела под прикрытием принадлежащего ему ресторана музыкальный позыв в торговом конце мордью хотя мистер пэтч держит эту информацию в секрете он не является уроженцем мордью и отнюдь не действует в интересах этого города что вовсе не значит будто в своей деятельности он блюдет чьи либо интересы помимо своих как бы то ни было Это, несомненно, расширяет круг его влияния. И любой, пытающийся понять его мотивы, должен иметь в виду, что они могут быть не только корыстными, но и политическими.